Глава 15. совершенно секретно. Руби проснулась рано, она была в хорошем настроении и полна сил. Она с нетерпением ожидала, когда, наконец, сможет снова оказаться в спектре и начнет раскрывать новые тайны. Но сперва следовало найти пропавшие часы, а следовательно определить, куда подевалась куртка. Она почти на сто процентов была уверена, что оставила куртку в машине Хитча. Из этого следовало, что куртка в безопасности, но что, если он, заметив забытую вещь, решит проверить ее карманы? Выходит, появилась серьезная проблема. Однако, когда Руби спустилась вниз, Хитч спокойно сидел на кухне и внимательно изучал лежавший перед ним кусок тоста. «Это чей-то персональный кусок тоста, или его может съесть любой?» — поинтересовалась она. Он взглянул на девочку. «Это совершенно секретный кусок». Хич поспешно впился зубами в хлеб. «Ну что, волнуешься в свой первый день работы дешифровальщиком?» Руби бросил на него испепеляющий взгляд. Он подмигнул. «Да ладно, шучу я, детка. Ты ведь сдаешь сомнения из тех, кто волнуется по любому поводу». Она снова подарила ему уничтожающий взгляд и направилась к черному ходу. Куда это ты собралась? За велосипедом. Полагаю, мне пора ехать. Позавтракаю позже. Э, нет, детка, так не пойдет. У меня на этот счет строгие инструкции. Я лично буду отвозить тебя в офис спектра каждый день и буду забирать оттуда, когда ты закончишь работу. О, Господи, Руби закатила глаза. Мне не нужно, чтобы ты меня повсюду возил. Я возьму свой байк, хорошо? Нет, не хорошо, решительно ответил Хич. Я должен убедиться, что никто за тобой не следит, и хочу быть уверен, что ты в целости и сохранности. Если в силу каких-либо причин мне не удастся за тобой заехать, вместо меня тебя отвезет кто-то другой. Руби открыл рот, собираясь спорить, но Хич просто поднял руку, предупреждая ее возражение. Это не обсуждается. Ей пришлось замолчать, а дворец Кейс командовал. Давай, быстро забирайся в машину, нам пора выезжать. Так я же еще не позавтракала, запротестовала Руби. А это, между прочим, самый важный прием пищи за день. Купим чего-нибудь по дороге, ладно? А теперь пора двигать. Я тебя догоню через пару секунд. Руби села в машину и вздохнула с облегчением. Ее куртка валялась на коврике за пассажирским сиденьем. Девочка пощупала карман и тут же почувствовала под тканью холодный металл корпуса часов. «Ага, вот вы где!» Она не удержалась и посмотрела на них. Из всего, чем до сих пор владела Руби, это была, безусловно, самая лучшая вещь. Проблема заключалась только в том, что эта вещь ей не принадлежит, и рано или поздно кто-нибудь обнаружит, что часы пропали. А вместе с ними, между прочим, еще и свисток, и брелок для ключей. И не нужно быть выдающимся сыщиком, чтобы вычислить, кто преступник. И что тогда с нею будет? Руби сунула часы обратно в куртку. Брелок уже был прикреплен в заднем кармане джинсов и таким образом надежно спрятан. Свисток по-прежнему висел на шее, и его не было видно под футболкой. Но все-таки нужно как можно скорее найти какой-то способ вернуть все на место, пока не заметили пропажу. По дороге в спектр они остановились на светофоре, и на переходе Руби увидела никого иного, как Лэнси Кру в компании с Лаской и Эллиотом Финчем. Все трое о чем-то оживленно болтали и жевали пончики. Руби стремительно пригнулась. «Не волнуйся, детка, они тебя не видят. Оттуда им виден только я». «Как это изумилось Руби?» «Специальный состав». Хич постучал согнутым пальцем по лобовому стеклу, а потом показал на маленький серебристый рычажок. «Если переключить этот тумблер вниз, то с улицы будет казаться, что на пассажирском сиденье пусто, будто тебя там нет». Чтобы доказать сказанное, он приоткрыл окно, высунул голову и позвал. «И, ребята, не против, если я попрошу у вас один из этих пончиков?» «Не выйдет, парень», — ответила Делл с набитым ртом. «У меня только два осталось». К ничего не ответил, но явно не собирался ничего давать дворецкому. Тот ему категорически не нравился, и мальчик ему не доверял. А Элиот задумчиво посмотрел на пончик, остававшись у него в пакете, и поинтересовался. «А сколько предложишь за него?» «Давай так», — предложил Хич, «Я попробую догадаться, какая там начинка». «Угадаю, получаю его бесплатно. Ошибусь, дам тебе за него 10 баксов. Согласен?» Элиот не мог поверить удаче. Он был уверен, что чудаку ни за что не отгадать. Пончик с какой начинкой у него остался. А значит, большая прибыль сама плывет в руки. «Ну, конечно», — согласился он. «Я вовсе не против получить от тебя 10 баксов». «Давай помогай», — еле слышно шепнул хич, сидевший рядом Руби. «Так». «Один он сейчас ест, это с банановой начинкой. Значит, в пакете у него клубника в шоколаде с клубничной глазурью и карамельной крошкой», — шепнула та в ответ. Хич потер пальцем лоб, словно решая трудную задачу, а потом посмотрел на мальчишку. «Окей. Полагаю, там у тебя клубника в шоколаде с клубничной глазурью и карамельной крошкой. Я прав?» Потеряв дар речи, Эллиот протянул хитчу пончик. «Рад был иметь с тобой дело», — кивнул тот, трогаясь от светофора. «Что это за парень?» — прошептал Эдел. Кленси процедил сквозь зубы. «Не так, один придурок, работает у Редфордов». «Они что же, наняли на работу волшебника?» — изумился Эллиот. Круто оценила произошедшее Руби, когда они ехали по направлению к твинфорд Бридж. «Рад, что тебе понравилось», — хич протянул япончик. В штаб-квартире «Спектра» Руби велели посидеть в приемной и подождать агента Блэкера. Но она никак не могла взять себя в руки. И не особенно хотелось встречаться с этим агентом, потому что все, с кем она познакомилась в прошлый раз, меньше всего походили на дружелюбных Микки Маусов. Однако агент Блэкер оказался улыбчивым человеком. «Не обижайся, но, на мой взгляд, ты выглядишь довольно юный», — первым делом сказал он. «Я пью банановое молоко. Это помогает сохранить молодость», — хмыкнула Руби. «Серьезно? И сколько именно литров ты выпиваешь в день?» Агент выглядел несколько взъерошенным. Казалось, расческа не прикасалась к его волосам с самого Рождества. В довершение образа Бейдж с фамилией был пристегнут вверх ногами. Но голос у мужчины был приятный. Уже с первых его слов девушка уловила в нем тепло. Итак, сказал он, — ты собираешься расшифровать для нас Кот Лопес? Знаешь, мне кажется, у тебя получится». Он взъерошил ей волосы. Вообще-то прикасаться к волосам Руби Редфорд никому не позволялось, но сегодня она не обратила внимания на такую фамильярность. Может, просто почувствовала облегчение от того, что хоть кто-то здесь относится к ней с симпатией. «Спасибо», — сказала она, — «но, по-моему, здесь больше никто не разделяет вашего мнения». «Все на меня смотрят так, будто я разносчик бубонной чумы». «Да нет, ты ошибаешься. Если бы у тебя была бубонная чума, они бы с тобой вообще не разговаривали». Руби в сопровождении Блэкера вышла за дверь и оказалась в узком проходе, где стоял старый мусоровоз с мусорными контейнерами. Тот ее ожидала потрясения. «Вот, на это мы поедем», — направляясь к машине, сказал агент. «Вы шутите, да?» Но, судя по виду, мужчина не шутил. «Мы что же, поедем на городскую свалку?» — поинтересовалась девочка. «Руби, я услышала, что ты сказала?» «Да, вид у старушки не очень, зато она на ходу и привлекает меньше внимания». «Да, но только если мы едем на ближайшую свалку». Блэк Кернюкли уже рассмеялся. «Да, ты права». Через двадцать минут Руби поняла, почему он согласился. Машина остановилась перед старым офисным зданием на Мэйверик-стрит, в восточной части города, в районе под названием «Трэшфорд», Это и на самом деле была свалка. Примечания, английские отбросы, конец примечания. Ну вот это и есть здание архива, сказал агент Блэкер. Лопа сработала здесь, потому что тут вполне безопасно неплохое прикрытие. Руби печально осмотрела заброшенное строение, зажатое между древним зданием прачечной и оградой небольшого круглосуточного магазина. Вы только не обижайтесь, но оно выглядит не таким уж безопасным. Вместо ответа Блейкер показал ей на дверь. «Попробуй просверлить здесь отверстие, детка. Если будешь хорошо работать, часов через восемнадцать управишься». По всей видимости, замаскированное здание было действительно на совесть. Агент отпер дверь. Она была коричневой, по крайней мере, верхний слой краски, имел именно этот цвет, хотя во многих местах обнажились следы более древней краски, из-за чего дверь казалась покрашенной во все цвета радуги. Закачав головой, Руби переступила порог. Маленькая комната от пола до потолка была набита коричневыми папками. «Если кто-то все же выследил Лопес, то для нас будет лучше, если они найдут просто пыльный старый офис», — пояснил Блекер. «Что же получается?» — расстроилась Руби. «Выходит, Лопес никогда не выходила отсюда на операции и не выполняла никаких опасных спецзаданий». Блейкер отрицательно помотал головой. Она вообще не делала для Спектра ничего по-настоящему опасного. Элбе не любит терять своих шифровальщиков после того, как... Ну, в общем, не любит. Ей больше нравится хранить своих мудрецов в целости и сохранности. Рубя кинула взглядом мрачный кабинет. Она не могла избавиться от чувства, что подобная обстановка может вызвать такую депрессию, что любому захочется полезть в петлю. Неужели она изо дня в день сидела, глядя на эти ободранные старые стены? Как она пыталась развеяться отдохнуть от всего этого? Она занималась скалолазанием, — ответил Блекер. — А еще, наверное, любовалась горными пейзажами, — сказала Руби, бросив взгляд за окно, где открывался черно-белый вид унылых городских окраин. — Полагаю, Б, вела тебя в курс происходящего, — Блекер указал на дальнюю стену. На этой полке в папках собраны все мельчайшие детали, которые нам удалось выяснить по делу о планируемом ограблении банка. Руби попробовала подсчитать хотя бы примерное количество папок и сбилось. Их было более чем достаточно. Агент между тем продолжал. «Мы хотим, чтобы ты изучила каждую папку, каждый файл и каждую страницу и обнаружила, что же мы все-таки пропустили. А то, что мы что-то пропустили, нам известно, ведь Лопа сработала над этой проблемой в отпуске. Она дала мозгам отдохнуть и раз, обнаружила нечто. А теперь у нас проблема, мы не знаем, что же такое она выяснила. «А что вы прежде всего узнали об ограблении?» — спросила Руби. «Нам поступил звонок из швейцарского банка, откуда сюда будет переправлено золото». Они уверены в том, что кто-то проник в их систему безопасности и, возможно, заполучил информацию о золотых слитках на миллиард долларов, которые планируется переместить из их банка в Твинфорд Сити Банк 22 апреля всего года. Руби достала из кармана жевательную резинку и вопросительно посмотрела на мужчину. «Вы не будете против, если я...» Тот покачал головой. «Нет, мне-то что?» Девушка пожала плечами. Не то что некоторые, она сунула в рот розовую пластинку, а что вызвало у них такое подозрение. Дама, которая там отвечала за этот перевод денег, отличается крайней, если не сказать больше, педантичностью. Знаешь, она из тех, кто должен делать все только так, как предписано, и никак иначе. И она была единственной, кто имел доступ ко всем документам и бумагам. И хотя ничего из бумаг не пропало, она уверенно заявила, что в ее бумагах кто-то рылся. Руби, понимающе кивнула. «Вскоре после этого мы перехватили звонок от одного из новых клиентов банка в Твинфорде, в котором эта женщина заявляет, что хочет положить в банк драгоценностей на кругленькую сумму, а также желает осмотреть помещение, где они будут храниться. Ничего особенного. Моя мама тоже всегда так поступает. Да, но твоя мама, наверное, не задает столько вопросов, сколько задавала эта женщина». На чем она спрашивала, заинтересовалась Руби? Правда ли, что само здание банка и его фундамент спроектированы самим Иеремией Стайлзом? Действительно ли существует потайной ход, которым можно пройти, минуя все хитросплетения банковских переходов и коридоров, ну и тому подобное? Может, она просто интересуется архитектурой, предположила Руби? Это вполне возможно, согласился Блэкер. Судя по тому, что рассказывал служащий банка, который ей все показывал, она действительно интересовалась схемой коридоров, явно старалась запомнить их расположение. И настораживала еще кое-что. У нее был странный акцент. Странный в том смысле, как будто она немного притворялась. Несколько театральный. Словно она пыталась создать впечатление, будто приехала издалека. Хотя на самом деле это не так. Женщина была в шляпе с вуалью, словно героиня какого-то старого фильма Она была одета очень изысканно, но, пожалуй, несколько чересчур для дамы, решившей посетить банк То есть довольно эксцентричная женщина, кивнула Руби Таких людей в Твинфорде довольно много Не могу с тобой не согласиться Однако, когда в банке проверили ее личность и кредитную историю, то выяснилось, что эта женщина вот уже 20 лет как умерла «А вот это даже для жителей Твинфорда действительно немного странно», — согласилась Руби. «А как насчет камер видеонаблюдения? Разве они смогли как следует рассмотреть?» «Там что-то пошло не так», — сказал Блэкер. «То ли из-за того, что она была в шляпе с Уалью, то ли еще из-за чего-то». «А в общем, на всех кадрах лицо женщины получилось размытым, будто камеры не смогли пробиться сквозь Уаль. Ни единые черты лица, ничего». «Ну и что дальше?» — спросила Руби. Блэкер покачал головой. А дальше ничего. Больше никто не интересуется вопросами безопасности. Никакие эксцентричные женщины больше в городском банке не появляются. Но вы ведь не собираетесь прекращать поиски того, кто бы это мог быть? Полагаю, тут нам немного повезло, мы наткнулись на кое-что интересное. Агент Блэкер подошел к одной из полок, снял с нее папку с надписью «Золото дураков, том первый», и положил ее на стол, за которым, видимо, все эти годы просидел агент Лопес. Этот предмет мебели, очевидно, изготовили еще в 50-е годы XX -го века. Ящики у него открывались при помощи маленьких цветных ручек, имелся встроенный отсек для карандашей, а на поверхности стола стояла эффектная настольная лампа с бледно-голубым абажуром. Блэкер зажег ее и сделал Руби знак «Присесть рядом». Посмотри сама, что у тебя появятся какие-то идеи. Располагайся, удобнее, тебе придется какое-то время тут просидеть. Не спеши и помни, в этих папках может быть что-то, что, что лопас пропустила. Она была очень внимательна. Следовательно, тебе надо быть внимательной вдвойне. С этими словами он подал девушке помятый бумажный пакет. Внутри лежал пончик. Вы, наверное, умеете читать мысли, сказала Руби. Блэкер пожал плечами. Кто же откажется от пончика с клубничной начинкой? Папка была набита газетными вырезками огромным множеством газетных вырезок. Все они были из разделов частных объявлений, и все выглядели довольно невинно. Женщина среднего возраста ищет спутника жизни, интересующегося кошками, к и древней истории. Тренер по фитнесу требуется для Финна боящегося фитнеса. Учим готовить блюда греческой кухни. Пройдя курс обучения, вы забудете об утомительном мытье посуды. Достаточно будет бросить тарелки через плечо. Примечание. В Греции есть обычай разбивать тарелки в знак восхищения и восторга. Конец примечания. В «Молчании» Руби читала страницу за страницей. Сотни и сотни нелепых и глупых объявлений. Все из газеты «Твинфорд мирор Однако ни одно из них не содержало ничего подозрительного или зловещего. Что ж тут могла увидеть Лопес? Проведя за этим бесцельным чтением около часа, Руби позвала Блэкера и спросила. «А что заставило вас изучать объявление в Твинфорд мирор «Это довольно интересная история», — ответил агент, подходя к столу и усаживаясь на ящик рядом с Руби. Полиция задержала известного уголовника по имени Штырь Магроу. Он катался на чужом дорогущем лимузине и не мог объяснить, откуда он взял эту машину. «Когда автомобиль разыскали, в бардачке обнаружили целую кипу этих частных объявлений». «Ну и что?» — Штырь читал объявления в газете. «В этом нет ничего противозаконного». «Верно. Но не было никаких доказательств того, что он эти объявления читал. Ни на одной вырезке из газеты не оказалось его отпечатков пальцев. Совершенно очевидно, что он даже не знал об их существовании. В любом случае, что он собирался делать с этими газетными вырезками?» «Штыри читает-то еле-еле. Он просто увидел красивую машину и украл. Нет-нет, с ним все просто». «А с вырезками сложнее?» — спросила Руби. «Похоже на то, что за всем этим что-то кроется», — сказал Блэкер. «Целая подборка тщательно подобранных газетных объявлений и вырезок из Твинфорд Миррор. Интересно, зачем их собирали? Что они означают?» «Они выглядят как случайная подборка», — заметила Руби. «Вот именно», — согласился агент. Они подобраны слишком случайно. Именно это и заставило нас задуматься, случайно ли они собраны. Следишь за ходом моих мыслей? И почему человек, который собирал их в бардачке, даже не попытался сообщить в полицию об угоне? Уверяю тебя, это был хороший автомобиль и почти новый. Но ведь полиция по номерному знаку могла определить владельца машины. Разве нет? — спросила девушка. Конечно, могла. Она и определила. На кого зарегистрирован автомобиль, известно, но оказалось, что это та самая умершая женщина, которая приходила в банк. «Да уж, согласна, это все очень подозрительно», — согласилась Руби. Блэкер кивнул. потому что мы поручили Лопес разобраться с этими газетными вырезками и сказать, что она во всем этом думает». «А когда вы поняли, что натолкнулись на что-то интересное?» — спросила девушка. Блэкер показал еще на один ряд папок с материалами. Лопес принялась изучать Твинфорд Миррор, но только после того, как она заполнила все папки, мы начали замечать, что происходит с этими личными объявлениями. «Да», — протянула Руби, доставая второй том. «У вас, ребята, должно быть хорошее терпение». «А что Лопес тут нашла?» — агент Блэкер улыбнулся. «Извини, но ЛБ хочет, чтобы ты сама это выяснила. Следующие два часа Руби практически не вставала со стула и читала вырезку за вырезкой, отрешившись от всего. Большая часть прочитанного относилась к разделу личных объявлений. Некоторые были озаглавлены полезные советы. Люди писали отовсюду о том, как решить какие-либо проблемы, например, как достать кошку с дерева или отполировать обувь с помощью обрывка вельветовой ткани. А все эти заметки были по большей части ужасно скучными — в лучшем случае немного забавными, однако подозрительного в них не было ничего. Так продолжалось до тех пор, пока Руби вдруг не заметила закономерности в их подборке. В газетных вырезках использовалось некоторое число различных вариантов одного и того же шифра. Тот, кому принадлежали эти вырезки, брал первую букву объявления, а затем буквы, расположенные с определенным интервалом, отбрасывая все остальные в первом тексте который руби удалось расшифровать для передачи послания использовалась каждая пятая буква немного поколдовав над текстами девочка обнаружила еще кое что три точки в объявлении похоже обозначали в зашифрованном послании знака вопроса после которого следовало начинать читать снова с первой буквы и вот после того как руби прочитала эти небольшие отрывки ей стало ясно, что на самом деле происходило в их тихом городке. Пять или более человек обменивались друг с другом сообщениями и разговаривали они совсем не о том, как лучше отполировать ботинки с помощью куска вельветовой ветоши. Ближе к полудню Блэкер заказал пиццу. «Ну как, Руби, вырисовывается что-нибудь?» — спросил он. «Теперь, кажется, я могу понять общий смысл». Она показала агенту расшифрованные тексты. Первая вырезка содержала следующее объявление. «Американец шотландского происхождения ищет партнеров для игры в домино, предпочтительный минимальный возраст от 20 до 22 лет. Это следовало читать так. Прибытие груза, апрель 22 -го. Далее сообщения шли в таком порядке. «Плиты, окраска, наладка электрических цепей». Различные модели, новейшие разработки, доставка от 100 до 200 миль в окрестностях. Предприятие дядюшки Ральфа начинает работу на Пасху. Операция на 12 часов позже. Хотите вывести надоевшие пятна? Вот замечательный рецепт. Нагрейте грушевый отвар содой, охладите, медленно и осторожно натрите, частично или полностью выводит наиболее заметные или засохшие пятна. Грушу предварительно измельчите для сокращения времени. Поместите подсточное отверстие. На что замахиваемся? Что-нибудь ценное? Ведьма со стажем предлагает котов и жаб, а также ящериц и заговоры. Все по специальной цене. Звоните прямо сейчас, поскольку предпочтение отдается тем, кто обратился раньше. В наличии также шляпы, магические жезлы и волшебные нити. Отличное предложение. Что может быть ценнее золота? Цените качественный отдых, значит, вам требуется новейший метод лечения травами. Засыпайте беснотворного, распрощайтесь с бессонницей с помощью простого чая. Для дополнительной информации звоните в легора «Ботаниклс». В хранилище не проникнуть без подробного плана. Пруды, бассейны, лужайки, детские песочницы. взрослые мужчина без вредных привычек ищет работу – К запросу предоставлю рекомендации с последнего места работы. Поддержание дома в отличном состоянии, также ремонт на дому. Имею фургон, специальные расценки. Планы переданы, скоро получите. Мадам Юнис ищет в Твинфорде абсолютно натурализовавшегося иностранца для глубокого погружения в музыку молитву. Обращаться вечером по пятницам. Преодолей пороки, аминь. Надо отключить систему безопасности. Танцевальный вечер, разнообразные танцевальные номера. Смотрите самый популярный вальс за последние пять лет. Наслаждайтесь настоящим танго вживую. Волшебное танцевальное действие стартует в начале декабря. Вы должны увидеть собственными глазами, что может вытворять своими ногами Тед Старки, удивительные таланты в нашем городе. К системе пока нет доступа, но мы знаем, кто может это сделать. Неплохо одобрительно хмыкнул Блэкер. «Думаю, ты меня убедила». «Так где же система безопасности?» — спросила Руби. «Видишь ли, в чем дело? Золотое хранилище банка не имеет системы сигнализации как таковой. Шифр безопасности состоит из двух частей, двух кодов. Одна часть находится у Фредди Гумберта, управляющего банком, вторая часть кода — его шефа безопасности. Невозможно получить доступ к шифру, не похитив их обоих». А поскольку ЛБ организовала круглосуточную охрану этих двух лиц, то их похищение становится практически невозможным. Руби задумалась. Если банда, проходящая по делу о золоте, привлекла внимание такой конторы, как «Спектр», это значит, что в ней орудуют великолепные профессионалы. Как же они не заметили, что охрана банка усилена? Почему они до сих пор не поняли, что им требуется не сигнализация, а код? С такой подготовкой у преступников нет ни малейшего шанса на успех. Вполне возможно, эти тупицы знают, как полировать ботинки с помощью вельветовых лоскутков, но не имеют ни малейшего представления о том, как ограбить самый безопасный банк Соединенных Штатов. Руби еще немного поразмыслила над всем, что удалось выяснить. что это тут явно не так. Если, конечно, грабители не придумали чего-нибудь по позаковыристие. Мог ли этот план служить лишь отправной точкой? А может, реальный план значительно хитроумней вероятно, именно это Лопес и обнаружила. А вдруг преступники знают о городском банке Твинфорда больше, чем это кажется спецслужбам? В три часа позвонил Хитч, чтобы спросить, как у нее продвигается дело, а потом сказал. «Слушай, Руби, мне очень жаль, но я заберу тебя немного попозже. Что-то стряслось в штаб-квартире сиди там до семи, и я заеду за тобой». Руби очень устала, и ей вовсе не улыбалось оставаться здесь до конца дня. А тут еще агент Блэкер заглянул в дверь и сказал, «Сожалею, Руби, меня срочно вызывают в штаб-квартиру. Надо решить одну серьезную проблему. Сейчас приедет дежурный агент, чтобы побыть с тобой. Но пока он не приехал, я буду поблизости». Ну что ж, ладно, вздохнула Руби. Она продолжила чтение, однако не прошло и десяти минут, как ее отвлек чей-то голос. Девочка подняла глаза и увидела самодовольную физиономию агента непроизносимой Г. АГ. «Так-так, будь я проклят, если это не малышка Руби Редфорд», — началось, вздохнула она. «Поверь мне, девчушка, я не горел желанием с тобой встречаться», — Блэкер нахмурился. «Веди себя примерно, Фрорн, слышишь? Руби, надеюсь, завтра с тобой увидится». Он подхватил свою куртку и, направляясь к двери, бросил через плечо. «Смотри, Фрорн, ты помнишь, что значит хорошо себя вести, правда?» Агент с непроизносимым госкривился, скривился, будто откусил кусок лимона и обратился к Руби. «Не бойся, твой приятель завтра вернется и будет снова с тобой нянчиться. Я уверен, что Хитч купит тебе мороженое, когда повезет домой». «Господи, этот тупоголовый точно пытается вывести ее из себя» но Руби решила сохранять спокойствие. «Не обращай внимания, Руби», — сказала она себе. В тот день она прочитала столько, сколько, пожалуй, не прочитала за всю свою жизнь, она очень любила книги. Однажды она оселила даже 402 романа в комиксах за день, но чтение сегодня было совсем другого сорта. К шести часам Руби окончательно выбилась из сил, строчки газетных объявлений расплывались перед глазами, Она бесило откинулась на спинку стула и рассеянно вытащила из кармана джинсов подобранный вчера брелок с головоломкой. И в этот момент девушка ни о чем не думала, потому что слишком устала. Некоторое время она сидела без движения, как вдруг ее вернул к реальности навязчивый звук. Какая-то глупая муха вылезла из угла комнаты и принялась назойливо жужжать. Руби увидела, как насекомая уселась на сиденье велосипеда, прислоненного к стене. Велосипед был женским, возможно, прежде он принадлежал лопус Руби посмотрела на дверь, потом перевела взгляд на Фрорна. Тот болтал с кем-то по телефону. Она сделала паузу, что-то решая про себя, а затем сказала. «Прошу прощения, но мне пора идти». Хитч позвонил и сказал, что я могу, если захочу, ехать домой на велосипеде. Он еще какое-то время будет занят. Фрорн прикрыл трубку телефона ладонью. «Конечно, конечно, катись домой девчушкам, нет, что?» Он махнул ей рукой, показывая, чтобы она убиралась. «Может, тебе еще разрешат посмотреть телевизор перед сном?» Руби решила, что непременно так и сделает. Во всяком случае, читать ей теперь до конца недели не захочется. А миссис Дигби, в свою очередь, скучала, оставшись без чтения. По всей видимости, грабители не обратили внимания на самые любимые книжки миссис Дигби и оставили их в ее комнатке. Она страстно любила читать. И детективы ей нравились даже больше, чем телевизионные передачи. Если уж у вас хватило ума припереться и украсть все, включая меня, так почему же вы, придурки, не сообразили прихватить мои вещи? Тут ей внезапно пришла другая мысль. А подожди-ка. Они ведь должны были прихватить вещи Рупи. Значит, я могу рассчитывать, что среди ее имущества найдется какой-нибудь старый добрый ужастик, с которым я смогу скоротать время. Тут миссис Дигби посмотрела на часы. Было около семи. Так, времени осталось совсем мало, надо поторопиться. Хотя сбежать из своей роскошной тюрьмы она и не могла, но у нее, по крайней мере, была возможность приготовить себе чай. К сожалению, миссис Дигби обнаружила, что молоко испортилось. Вот проклятие, расстроенная она уселась в кресло перед телевизором, чтобы посмотреть свое любимое шоу «Что за отрава». Только-только старушка устроилась поудобнее, как тут же ее напугал чей-то громкий предостерегающий вопль. И прежде чем она успела обернуться, женский голос у нее за спиной произнес. «Сиди ровно, женщина, не вздумай пошевелиться», «Попробуй только глазом моргнуть». Миссис Дигби была стреляна воробей, поэтому она очень хорошо знала, когда можно моргать, а когда нет.